Глава девятнадцатая. Воссоединение и слияние. Когда молодожены поцеловались, Феликс и Ариэль принялись их поздравлять, и Тиян же всем своим видом безмолвно изображал, как он рад за них. А потом был праздничный ужин в столовой. Новобрачные смущались и светились от радости. У Лесли на глазах периодически выступали слезы от избытка чувств, и она тут же прижималась к плечу ошалевшего от невероятности происходящего Лендера. Когда мы выбрались из-за стола, Сельфида подошла ко мне, обняла и шепнула. «Агата, я так счастлива! Ветры всемогущие, как же я счастлива! Спасибо тебе, спасибо! Ты мне не просто жизнь спасла, ты позволила мне обрести счастье. Я повторяюсь, но только этим словом могу выразить то, что испытываю. Никто не позволил бы мне выйти за Лендера. Только ты могла соединить нас, потому что ты особенная». Ты вне наших условностей. Ну, я неловко обняла ее в ответ. Живите радостно и долго в любви и дружбе. А еще плодитесь и размножайтесь, как говорится. Я рада за вас. От всего сердца желаю, чтобы у вас все было хорошо. Будет. Уж я позабочусь. Я за свою семью, за мужа в порошок сотру любого, кто попытается... «Можно я назову твоим именем старшую дочку?» «Можно», – улыбнулась я. «Мне будет приятно, если в каком-то из миров будет обитать маленькая Сельфида Агата. А сейчас идите проводить брачную ночь. Я попросила отель, чтобы он сделал твою кровать двуспальной. Неделю вы наши гости». «Спасибо. Нам нужно сегодня же консумировать брак. Брачные татуировки появятся только после этого». Это важно, чтобы никто не смог оспорить наши узы. Господи, а у них еще и брачные татуировки. Я только глаза возвела к потолку. Наконец молодожены покинули нас. Им предстоит ночь любви и консумация брака. Ох уж эти принцессы и аристократы в целом. Консумация, блин. Нет бы просто весело и задорно заняться сексом. Молодые ушли, а я направилась к выходу из отеля. Почувствовала, что мы куда-то причалили. За дверью обнаружился морской пляж. Как кстати! Не пойму в ночи, то ли это райский уголок, где мы уже гостили вместе с Шеветой и ее малышами. Неважно. Главное, что тепло, легкий бриз с моря, шум, волн, песок и пальмы. Я вышла на крыльцо и попросила кресло. В длинном платье на ступеньках не посидишь – а идти переодеваться лень. «Как красиво!» — произнес арель выглядывая из двери. «Феликс, иди сюда. Мы на море. Хочешь полетать? Я посижу за тебя пару часиков». «Море полезно. Воздух хороший», — сообщил тот, процокав когтями по дереву крыльца и по ступенькам вниз. «Агата, не против ура полета?» «Лети», — махнула я рукой. Я тоже еще с часок посижу тут. Огромный волшебный Филин расправил крылья и взлетел, а Ариэль уселся на ступеньку и откинулся спиной на болясину перил. Глядя на звезды, произнес: Я рад за нашу воздушную принцессу. Она славная. Мне будет ее не хватать. Я привязался к ней. Да, мне тоже. Она наш самый долгий гость, да? Ну, не считая ена Ты видел, он оплатил еще месяц пребывания. Да, мне Феликс сказал. Ты уже придумала, как переселить его душу из оболочки волка в гуманоидное тело? Не, а ни одной идеи. Но ну, что-то дорешится. Оно само как-то все рано или поздно решается. И всегда внезапно и непредсказуемо. А тут как раз и объект нашего обсуждения вышел. Постоял у ступени, размышляя, не сбегать ли к морю. Но потом подошел ко мне и устроил голову у меня на коленях, напрашиваясь на ласку. Так мы и сидели до поздна, Смотрели на звезды, вяло переговариваясь. Этьен прилип ко мне и ни в какую не хотел уходить. Так что я продолжала перебирать его шерсть и гладить огромную башку. Он так и и ставил под моими пальцами, потеряв осязаемость, как всегда, внезапно. А потом вернулся Феликс, и мы с Ариэлем отправились спать. Всю неделю мы провели в этом чудесном уголке. Море было теплое, солнце мягкое, жара не слишком сильная. Наши молодожены все время ходили за ручку и целовались. Мы к ним не лезли. Они то купались поблизости, то уходили по пляжу вдаль гулять и не только. То уединялись в номере. Иногда Сельфида принимала свою воздушную форму, и летала, пока Лендер ее ждал на земле. Татуировки, к слову, у них и правда появились после первой брачной ночи и консумации, блин. Обе их руки оказались от запястья до локтя, обвиты тонкими, словно морозными узорами. Эдакие татуированные голубые узорные наручи. Красиво, но диковато. Я бы себе такие разрисованные руки не хотела. Тату вообще не моя тема. Наконец пришло время возвращаться. Молодым пора в их нормальную жизнь, а нам с отелем вновь отправляться в путь на помощь тем, кто в нас нуждается. «Агата, мы можем поговорить?» Подошел ко мне вечером последнего дня медовой недели молодой муж. «Слушаю». Я предложила Лендеру присесть. Лия мне все рассказала. О себе, о вас, о том, что вы делаете. О вашей удивительной миссии. И о нем. Он указал подбородком на вездесущего призрачного волка. Я заходил в лазарет, беседовал с целителем. Ариэль мне все показал и рассказал. И? Я хочу помочь. Лея не говорила. Я маг жизни. Как Ариэль, целитель? Нет, мои способности шире намного. Я именно маг жизни. Не просто лечу, возрождаю. «Я знаю, как помочь вашему постояльцу». Лием не рассказал обо всем, что с ним происходит, о его постоянных сменах состояния, о том, что произошло с его телом и душой. «Я могу вернуть душу из временной оболочки обратно в тело». «Так это же чудесно!» – обрадовалась я. «Этьен, слышишь, тебе повезло!» «Небольшая проблемка», – кашлянул Лендер. «Я могу все это сделать, – «Но мне требуется книга заклинаний и один артефакт. А они в моем имении и в моем мире». «Не вопрос. Перенесемся, заберем». Я протянула ему ладонь. «Держите меня за руку и думайте о вашем мире, стране, городе, доме. Постарайтесь представить координаты, как если бы вы собирались туда телепортироваться». У мага округлились глаза, но мою просьбу выполнил. Аккуратно зажал мою лапку в своих ручищах, прикрыл глаза и сосредоточился. «Все, приехали», — сообщила я. «Вы сами сходите или мне вас сопроводить?» «Сам. Но со мной хотел выйти Арель. Я обещал ему кое-что». «А, хорошо. Пойдемте, я выпущу вас». Пришвартовались мы прямо в особняке Лендра. Я открыла дверь, и передо мной оказался обшитый дубовыми панелями коридор, уходящий в обе стороны. Мак выходил в свой родной дом со слегка безумным взглядом, но молчал. Следом за ним, подпрыгивая от нетерпения, поспешил Элин. Леслия за ними не последовала. Встала рядом со мной и, задумчиво улыбаясь, смотрела туда, в родной дом своего мужа. «Не пойдешь?» — кивнула я на открытую дверь. Нет. «Не стоит мне там появляться. Могут почувствовать мою силу. Я ведь королевская персона из другого государства, мне нежелательно безверительных грамот нарушать границы. Лучше уж я выйду из стен отеля прямо в моем родном краю». Феликс потоптался у порога, выглянул в коридор, но тоже остался с нами. Вернулся за стойку регистрации и притих. Летать негде, простора нет, а чужие жилища Филиура не интересовали». Лендер и Ариэль вернулись примерно через полчаса. Цейлин с восторженной мордашкой прижимал к себе большую толстую книгу в изумрудной обложке, а с его пояса свисал аккуратный кинжальчик. «Сказки!» — продемонстрировал он мне фолиант размером с половину его самого. «Ритуальный, магический», — пояснил, заметив мой взгляд на оружие. Я кашлянула, но от комментариев воздержалась. Хотя смешно, конечно. Наш самый миролюбивый член команды обзавелся уже двумя клинками. Мальчишка. Лендер же пришел нагруженный по самое не могу. Он нес две огромные кожаные сумки. В одной оружие, какие-то металлические предметы, судя по звуку. Вторая явно с книгами. Сам же маг переоделся. Простую дорожную одежду, в которой он был до этого, сменил дорогущий, расшитый золотом парадный костюм. Через плечо у мужчины был перекинут объемный чехол, из которого выглядывала шелковая дорогая ткань. Опустив сумки на пол, как только переступил порог отеля, Лендор шагнул к супруге и протянул его. «Вот, платье новое, одно из недавних приобретений моей сестры. Я ее немного ограбил, но написал записку, чтобы она не пугалась и не сердилась». «Ой, чудесно!» – явно обрадовалась Лесли. А то мне неловко появляться перед подданными. В В общем, я должна соответствовать. Но сначала давайте поможем Этьену. Командуйте, отозвалась я. Я сейчас полистаю книгу заклинаний, чтобы вспомнить детали. Все подготовлю, а потом вас приглашу. Мне понадобится помощь магически одаренных существ. Заклинание энергозатратное. Без подпитки не обойтись. Лия. Ле... Глянул он на жену. «Конечно. Я дам, сколько нужно». «Феликс, ты ведь поделишься магией, чтобы оживить Этьена?» Повернулась она к нашему пернатому портье. Филиура, магия сильная. Дам я часть для тебя, пушистый друг». Прищелкнув клювом, сообщил он волку, изнемогавшему от любопытства и нетерпения. «А я? Что нужно от меня?» спросила я. «От вас, Агата, нам нужны вы сами». Без тени улыбки сообщил мне Лендер. «Насколько я вижу, господин Этьен переплел свои жизненные нити с вашими. Если бы он был оборотнем, я бы назвал это привязкой. В данном же случае, так как именно вы вытащили его из небытия, то он держится в реальном мире только благодаря вам. Вы его якорь. Если оборвать эти нити, его суть и душа снова растворятся в небытии. Поэтому нужно поспешить» и переселить душу в его родное тело, чтобы он не зависел от вас. «А от меня что потребуется-то?» «Быть рядом, держать обе его ипостаси и не отпускать. Предлагаю нам всем собраться в лазарете, скажем, через полчаса. Мне как раз хватит этого времени, чтобы все подготовить». «Ну ладно. Как скажут. Пришлось ждать. Мы успели выпить кофе, размяться, прогуляться по этажам отеля». Отчий дом Лендера мы уже покинули. Он сказал, что лучше провести ритуал вдали от населенных мест, так что за окошком сейчас клубился белый туман. И вот столь долго ожидаемый момент настал. Этиен весь извелся. Эти полчаса он бродил за мной хвостом, ни на секунду не выпускал из виду. Еле выставило его ненадолго, чтобы уединиться в уборной. Тело бывшей хрустальной статуи все время после того, как обрело плоть, Лежала в лазарете под присмотром Ариэля. Я каждый день заходила утром и вечером, чтобы проверить состояние нашего пациента. Смотрела на него, держала за руку, изучала внешность, пыталась дозваться. По рекомендации лесли снова чмокала в губы. Но мало ли, мне это не жалко, а вдруг сработает. К тому же это довольно приятно. Хотя и извращение какое-то. Но как ни крути, Айтиена, Рауль Эрнес Эрнест Дюфо Чертовски привлекательный мужик. Мы собрались вокруг стола, на котором под белой простыней лежал в магической коме блондинчик. Его душа, запертая во временной призрачной оболочке, стояла на расстоянии полутора метров. Ближе волк подойти не мог, его откидывала молнией. Но это уже прогресс, расстояние немного уменьшилось по сравнению с первоначальным. Учитывая, что стол был невысокий подростца Элина, Нам всем пришлось наклоняться. «Агата, присаживайтесь на пол, возьмите за руку пациента». «Которого из?» Не сообразила я, усаживаясь на низенький стульчик, который мне предоставил отель. «Того, у которого есть рука», — с улыбкой уточнил Мак. Я послушно уцепилась за ладонь Этьена мужчины. «В другую руку возьмите лапу нашего второго пациента». «Пссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Позвала я нервничающего и мечущегося волка. «Лапу дай!» Мне достался укоризненный взгляд зеленых глаз, но он приблизился ко мне на максимально возможное расстояние, которое ему позволили магические молнии, и водрузил здоровенную лапищу на колени. Я ее послушно зажала левой рукой. Рель, вы помните, да?» Продолжил инструктаж маг жизни. «Контролировать сердце, мозг и кровоток». Я опущу энергию по его магическим каналам, активирую систему жизнедеятельности, запущу организм в целом, и как только сердце начнет биться, перекину душу. Постарайтесь удержать ее в человеческом теле, стабилизируйте. «Да-да, я все помню», — закивал Ариэль. «Отлично». «Лия, милая, подойди ко мне». «Феликс, вы тоже». Сейчас я начну читать заклинание. Вы увидите поток энергии, она будет зеленая. Как только в зелени начнут появляться черные всполохи. Лия, немедленно присоединяйся и начинай вливать в меня силу. «Феликс, вы чуть позднее». Следующая смена энергетической составляющей проявится розовыми или красными искрами. «Вы должны войти в поток на этом этапе». «Все понятно?» «Да, я на черных всполохах начинаю добавлять силу», — подтвердила Лесли. «Багровые или розовые искры? И филиура, магия должна помочь», — курлыкнул Феликс. «Агата, повернулся ко мне Лендер. Самое сложное на вас. Расслабьтесь, закройте глаза. Вся энергия и суть Этьена пойдет через вас. Вы его якорь, память. Вы его держите, вы его проведете». И будет неприятно очень. «Больно?» — посмотрела я на него. «Простите». «О, злыдня мохнатая, все у тебя не как у людей. Не рассчитаешься со мной потом за все мои мучения». Скорчила я рожицу, глянув в зеленые волчьи глаза. Мне достался честный взгляд и потянувшаяся за поцелуем морда. «Начали». «Ну, короче, ребята...» Не соглашайтесь. Вот никогда и ни за что не соглашайтесь быть энергетическим проводником. Вообще не прикольно. У меня, кажется, волосы встали дыбом не только на теле, но и на голове во всю длину. Это как если через вас пропустили 100 тысяч вольт. Сидишь такой и трясешься под напряжением. А через тебя проносятся мегатонная информация и чужой сущности. Бррр. И кидает то в жар, то в холод то тонешь, то паришь, то задыхаешься, то наоборот распирает от переизбытка кислорода. Перед моими закрытыми глазами пронеслась вся жизнь Этьена Рауля Эрнеста Дюфо, начиная с момента его появления на свет крохотным морущим комочком. Причем только его. Ни его родителей, ни окружения я сейчас не видела. Младенчество, детство, отрочество, юность, взрослые годы. И все это за какую-то пару минут. Мысли, желания, чувства, надежда, разочарование, первая влюбленность, дружеские чувства, жажда приключений. Ужас! В меня за какие-то сто двадцать секунд впихнули всю жизнь и душу взрослого мужика, прожившего намного больше, чем обычный человек. Он сам-то не помнил наверняка, что испытывал, когда ходил пешком под стол. А я теперь это знала. Вот оно мне надо... Под конец меня снова шибанула энергия особенно сильно, и я отключилась. «Привет, обморок! А нельзя было сразу туда? Или хотя бы под общим наркозом?» Очнулась я там же в лазарете. Открыла глаза, полюбовалась на потолок. Почувствовала, что лежу не одна. Повернула голову и нос к носу столкнулась с затуманенным взглядом зеленых глаз. «На человеческом лице». «Ого! Сработало?» Мужчина, лежащий рядом, смотрел на меня, не мигая. Что за мысли были у него в этот момент, не знаю. Он просто смотрел. Изучал мое лицо, медленно дышал, молчал и не шевелился. Ну и я смотрела. Интересно же, кого я вытащила с того света. Я ведь видела его с открытыми глазами только в видениях. Хрустальная статуя не считается». А когда я его расколдовала, он был в коматозном состоянии. Не знаю, сколько мы так таращились друг на друга. Минуту, две. Потом уголки мужских губ чуть дрогнули в попытке улыбнуться. Не вышло. Тело его пока не слушалось. Но в глазах улыбка промелькнула, это я почувствовала. Улыбнулась в ответ. С трудом села и пригладила волосы. «Ой!» «А наши-то все тут, кроме Феликса. Он на своем посту, ведь идет его рабочая смена». Ариэль, Лесли и Лендер обнаружились тут же. Все трое прикорнули на диванчике у стены. Похоже, без сознания я провалялась дольше, чем предполагала. Я аккуратно сползла со стола и хотела уже встать, как почувствовала, что Этьен пытается прикоснуться ко мне. Руки его пока тоже не слушались». Но он упрямо, превозмогая себя, пытался дотянуться до моей ладони. Пришлось повернуться, пожать ему руку и приложить указательный палец к его губам, чтобы не шумел. Пусть все спят. Столько энергии потратили. Им нужно восстановиться. Мужские губы дрогнули, и их обладатель явно попытался мой палец поцеловать. Я с усмешкой покачала головой и снова пожала ему руку. Вот ведь неугомонный, шевелиться не может, говорить тоже, но при этом заигрывает. В глазах Итьена мелькнуло разочарование, когда я встала. Я же на цыпочках подошла к Ириэлю, прикоснулась к его плечу и зажала рот ладушкой, чтобы не шумел. Цейлин встрепенулся, подкинулся, но, увидев меня, сразу понял, что к чему. Жестом указала ему на пациента потом изобразила пальцами идущего человечка, показала на себя и сложила две ладошки под щеку, давая понять, что ухожу к себе отдыхать. Мне вообще-то еще завтра работать и сменять Феликса. Ариэль с улыбкой кивнул и махнул мне, мол, иди. Правда, тут же опомнился и придержал, чтобы прослушать пульс и просканировать, после чего отпустил. На прощание я оглянулась у порога, И помахал рукой загрустившему Этьену, наблюдавшему за моими перемигиваниями с сариелем. Подумав, я решила пошалить и послала духу перемен воздушный поцелуй. Шевелиться он пока не мог, но в зеленых глазах проступили искры веселья. Перед тем, как покинуть лазарет, я быстро окинула помещение взглядом. Нашего неугомонного призрачного волка больше не было, даже лужи эктоплазмы плазмы И то не осталось».